Но СК2 это одна из составляющих в создании революционной ситуации, которая может быть умышленным, злоумышленным, а не стихийным. Это происходило в России на протяжении всего XIX века и привело её к управляемым извне революциям и гражданской войне в начале XX века.